Контора шерифа находилась на первом этаже в дальней части нового здания суда и городской администрации. Ромстед столкнулся на пороге со светловолосой девушкой, которая выходила из конторы со стопкой бумаг в руках. Девушка приветливо ему кивнула. Ромстед вошел внутрь и оказался в просторной комнате, разделенной барьером. За ними стояли пять или шесть столов, несколько стеллажей. В противоположной от входа стене виднелись два зарешеченных окошка и дверь, которая, очевидно, выходила на задний двор и на стоянку служебных машин. Из-за приоткрытой двери в смежную комнату слева доносилась потрескивающая стаката переговоров на полицейской волне. Справа вдоль стены был проход, далее висела доска объявлений – Стояли шкаф с дробовиками и винтовками и небольшой столик с кофеваркой и кофейными чашками. За одним из столов у барьера темноволосый мужчина лет тридцати печатал на машинке. Он встал и подошел к Ромстеду. «Доброе утро. Вы по какому вопросу?» «Я бы хотел поговорить с шерифом», — ответил Ромстед. «Он уже на месте?» «Нет, сегодня у него присутственный день в суде», «Поэтому он может и вовсе не появиться. «Но если у вас заявление, то его могу принять я. «Меня зовут Орд». «Нет, не заявление», — сказал Ромстед. «Я по поводу капитана Ромстеда». «А вы?» «Эрик Ромстед. Он был моим отцом». «На этот раз никакой необычной реакции на произнесенное имя не последовало» если это только не свидетельствовало о профессиональной сдержанности во внешнем проявлении чувств. Ромстед продолжил. «Я получил извещение. Вчера вечером я звонил вам из Сан-Франциско и разговаривал с человеком по имени Краудер». «Понятно. Послушайте, Краудера не будет до четырех, но вам обязательно нужно встретиться с Бейкером, помощником шерифа. Он ведет это дело». «Подождите минутку». Орд вернулся к своему креслу и позвонил по телефону, потом положил трубку и кивнул. «Присядьте, он примет вас через пару минут». Ромстед уселся на скамью рядом с дверьми. В диспетчерской отрывисто тарахтел телетайп. Закурив, Орд уставился на формуляр, заправленный в пишущую машинку. «И все-таки, что произошло?» — спросил Ромстед. «Разве Краудер вам не рассказал?» «Только то, что его застрелили. Казнен, он употребил это слово». Краудер слишком увлекается телевизором. Орд откинулся на спинку вращающегося кресла и швырнул спичечный коробок на стол. «Но мне кажется, в данном случае с ним трудно спорить, хотя вся эта история изрядно попахивает Голливудом». «Его нашли на городской свалке с простреленным затылком. Примите мои соболезнования». «Но ради всего святого, кто это сделал?» «Мы не знаем, пока, но в любом случае это был настоящий профессионал, и то, что он совершил, имеет какой-то смысл, хотя мы разберемся во всем и без этого пояснения». «Это прозвучало совсем непонятно». В голове у Ромстеда роилось множество вопросов, но он сдержал свое любопытство. Он проделал неблизкий путь, чтобы получить информацию из первых рук, так что можно подождать еще несколько минут. В этот момент дверь в дальнем углу комнаты открылась, и вошел помощник шерифа в белой шляпе. Он подталкивал впереди себя изнуренного виду мужчину средних лет лицо которого заросло торчащими во все стороны сидеющими бакенбардами. Арестованный огляделся, умудряясь сохранять одновременно хитрое и виноватое выражение лица. Помощник шерифа отпустил его руку и показал на стул, стоявший возле стола Орда. «Паркуйся сюда, Винги!» «Опять?» — поинтересовался Орд. «Опять!» — ответил помощник шерифа. Арестованный уселся, уставившись в пол, и принялся похлопывать себя по бокам в поисках несуществующих сигарет. Орт послал ему пачку через стол. «И перед кем он на этот раз сорвал свои покровы?» — спросил он. «Перед лигой женщин-изобретательниц?» «Перед женой владельца ранчо на шоссе Деннисон». Помощник шерифа вздохнул и отошел к столику, чтобы налить себе кофе. «Видит Бог! Хотел бы я иметь такой предмет для гордости!» Арестованный теперь хлопал по карманам в поисках спичек. Орд подтолкнул к нему коробок. «Держи, курилка!» Он покачал головой, заправил новый бланк в пишущую машинку и заговорил тоном, каким обычно обращаются к непослушному ребенку. «Винги!» «Когда-нибудь ты вознамеришься потрясти своим нарциссом перед какой-нибудь женщиной, которая не растеряется и отрежет его у тебя ко всем чертям, а потом вставить тебе же в ухо!» Зазвонил телефон. Орт поднял трубку. «Хорошо», — произнес он, затем обернулся к Ромстаду и махнул рукой в сторону коридора. «Это Брубейкер. Вторая дверь налево». Ромстед прошел через дверцу в барьере и направился по коридору. Кабинет оказался небольшим. Брубейкер сидел за столом, прислонившись спиной к венецианскому окну занавешенному жалюзи, и прибирал содержимое толстой картонной папки. Он встал и протянул Ромстеду руку. Крепкого сложения мужчина со стриженными под рыжеватыми, сидеющими на висках волосами и свежим цветом лица. Рукопожатие было твердым, и вообще Брубейкер выглядел весьма энергичным человеком. Указав на стул перед своим столом, он улыбнулся. «Однако с вами не так-то просто связаться». Усевшись напротив, хозяин кабинета взял из пепельницы тлеющую сигару и опять склонился над содержимым папки. «Мы целых две недели пытались до вас дозвониться». «Меня не было в городе», — ответил Ромстед. «Я вернулся только вчера вечером». «Я знаю. Мы раздобыли адрес у адвоката вашего отца, но ваш телефон не отвечал». «Тогда мы попросили полицию Сан-Франциско проверить вашу квартиру». «Домовладелец сказал, что понятия не имеет, где вы пропадаете». «В бумагах краудера значится, что вы были на каком-то корабле. Вы тоже моряк?» «Нет». Покачал головой Ромстед. У моего друга моторная яхта, и мы перегоняли ее в Сан-Диего. Я прилетел в Сан-Франциско вчера вечером, и ваше сообщение дожидалось меня вместе с остальной почтой. Значит, в то время, когда произошло убийство, вы находились в море? Если это случилось две недели назад, то мы были вблизи мыса Сан-Лукас. Где это? Южная конечность Калифорнийского залива. Понятно. А чем вы зарабатываете на жизнь? В данный момент ничем. Последние 12 лет я провел в Центральной Америке, но месяца 4 назад продал свое дело. Какое дело? Лодки. У меня в Коста-Рике была дистрибьюторная фирма по продаже моторных лодок и яхт. Для рыбаков, путешественников и просто желающих приятно провести время. «А когда вы в последний раз видели отца?» «Примерно четыре года назад. Я приезжал в Южную Калифорнию на фабрику, а его корабль стоял в Лонг-Бич. Я поднялся на борт, и мы немного выпили. «Похоже, вы обожили совершенно независимо друг от друга, не так ли?» «Вы знали, что у него в Сан-Франциско есть квартира?» Ромстед печально улыбнулся. «До вчерашнего разговора с Краудером я даже не знал, что он вышел в отставку. Я написал ему на адрес пароходной компании, когда продал дело и вернулся в Сан-Франциско. Надеюсь, они передали письмо. Сам он почти не писал. Пару раз в год я получал от него открытки. Вот и вся переписка». «Но как все произошло? У вас есть хоть какие-нибудь предположения, кто это мог сделать?» «Нет, мы надеялись, что вы нам поможете, но раз вы не поддерживали с ним близких отношений...» «А как с опознанием тела?» «Никаких проблем!» Брубейкер раздраженно махнул рукой. откуда им к черту быть? В этом городе не так много мужчин в шести футов пяти дюймов роста...» с белыми, как снег, волосами. К тому же все документы находились при нем в бумажнике. На всякий случай можете удостовериться сами. Он выложил на стол две большие глянцевые фотографии. Мысленно подбодрив себя, Ромстед поднес их к глазам. Первая запечатлела человека, лежащего на спине на куче грязного хлама, пустых бутылок, газет, журналов, безголовых кукол, ржавых банок, а прямо над спутанной гривой седых волос убитого валялась выпотрошенная диванная подушка и полустлевшие ботинки. Это был его отец. В темном костюме, светлой рубашке и галстуке, лодыжки, стянуты коротким куском веревки, заломленные за спину руки, по-видимому, тоже связаны. Никаких видимых следов насилия. Вот только лицо густо запорошено каким-то белым порошком. Второй снимок был сделан с более близкого расстояния. Он изображал увеличенную голову и плечи в том же положении и на том же месте. Открытые глаза невидящие уставились вверх с тем недоуменным и затуманенным выражением, какое бывает только у мертвецов. Широко распахнутый рот, по всей видимости, нарочно растянули, чтобы доверху набить порошком. Порошок походил на муку или сахарную пудру. Он же был в ноздрях на подбородке и по обе стороны от лица на земле. Ромстед сложил снимки вместе и вернул обратно. «Это он, но что за гадость у него во рту?» «Лактоза», — ответил Брубейкер. «Мы сделали анализ». «Лактоза? По-другому молочный сахар?» «Но зачем? Проделки какого-то психопата?» «О, тут как раз все очень даже понятно. Странно только, почему этот намек сделан специально для нас? Мы всего лишь провинциальная полиция». «Кажется, я вас не понимаю», — сказал Ромстед. «Разве вы не знаете, для чего используют лактозу?» «Нет», — начал было Ромстед. Потом вдруг неясная догадка мелькнула у него в голове. «О, Господи!» «Вот именно, чтобы разбавлять героин. Похоже, ваш отец пытался кого-то наколоть, но не на тех нарвался». «Черт побери! Что за бредовая идея! Он никогда в жизни не прикасался к этой дряни. Он был шкипером. Это мне известно». «Но вы знаете отставных моряков или вообще людей, живших на дно жаловне, которые накопили миллион долларов?»